дом С войной этнический состав города изменился. В 1939-1941 годах отсюда уехали почти все немцы. После 1944-го пошел поток русских, украинцев, белорусов, армии и соответствующий персонал. В Риге обосновался штаб Прибалтийского военного округа. Город населили люди в форме, которые оставались тут навсегда, выходя в отставку. На их место приезжали новые. Целые дома так и назывались военными. Таким был и наш, на Ленина 105, Бривибас 105. В соседнем 103-м доме жили и латыши, довольно много, но в общем огромном дворе мазу держали наши, во главе с Лазутой и Варягой. Двор выходил к задней стене кондитерской фабрики «Лайма», откуда работницы бросали иногда конфеты и, что еще ценнее, рулончики фантиков. Фантик следовало особым образом сложить и, подбивая край стола ладонью, стараться накрыть другой, на манер пристеночка. Понятно, что для серьезной азартной игры ценились плотные обертки шоколадных конфет, а не мягкие, карамельные. Играли и в пристеночек. еще больше в чику, для которой отливали в поварешки битые, золовые свинца. Но фантиками на деньги не брезговали даже взрослые. Домино у нас почему-то не водилось. Во дворе я появлялся нечасто, дружбы ни с кем не водил, в чику играл плохо, в футбол — еще хуже. Меня терпели за байки из прочитанных книг, как интеллигента в блатном бараке за романы. Язык был подвешенный, память хорошая. Через четверть века в Нью-Йорке мне с досадой сказал Довлатов, «Зачем тебе такое количество ненужных знаний?» Почитывал себе в одиночку. У меня не получается вспоминать детство с умилением. Ничего плохого в нем не было, все благополучно и радужно, но восторга нет, нет памяти о золотом веке. Погружение в тепло и заботу не то, чтобы не было. «Грех клеветать на мать с отцом, но, наверное, мне это не очень нужно. Сам всю жизнь норовил позаботиться и пригреть, к себе с этим не допуская, вероятно, гордыня Мандельштамовские строчки «Мне так нужна забота» и «Спичка серная меня б согреть могла» трогают до слез, должно быть как раз тем, что остро и достоверно будоражит неиспытанное, неведомое чувство». Дороже заботы всегда была свобода. А какая, к чёрту, свобода в детстве? Она обретается позднее. Так и выходит отсчитывать жизнь лет с пятнадцати, когда началось интересное, то есть свободное, независимое, своё, порочное, говоря, общепринятое. Детство и отрочество остались не столько в душевной памяти, сколько в ощущениях зрительных, слуховых, вкусовых. Мятный вкус завязи в светло-зелёных шишках. Копчёная салака из накрытых папоротником корзин утренних старух на взморье. Оскомина от неспелого белого налива, сорванного в соседском саду. Сочность липового листа. Сладковатая промокашка, нажёванная на уроке для рогатки. Густой томатный сок из высокого конуса. Пирожок с ливером за четыре копейки на Матвеевском рынке.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 Вкусовые ощущения преобладают. К этой стороне жизни я проявлял внимание с детских лет. Хоть в этом у родителей не было со мной сложностей, аппетит бесперебойный. Импровизировано готовить понравилось рано. Когда лет в 15 стал выпивать с друзьями, все были бездомные, то есть жили с родителями, своих комнат почти ни у кого не было. Собирались то в парках, то в закоулках Старой Риги.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 Сеня как-то съездил с отцом во Францию, считался эстетом. Простой Юрк Неконоренко все повторял. «Хистая паечка! Колоришка!» Девушки изумлялись, что не раз давала мне дополнительный козырь. «Дома меня никто готовить не учил, да и где бы? На кухне, что ли, где не повернуться было шести хозяйкам?»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 Общее обсуждение на кухне тоже ничего не дало, а Марья Павловна Пешехонова громко плюнула на пол и отошла. Нож навсегда спрятали. В нашем пятиэтажном доме все десять громадных квартир с четырехметровыми потолками, паркетными полами, и израсовыми печками превратились в коммуналки, населенные военными или отставниками. В нашей пятой, на третьем этаже,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 Предельно малое количество лёгкой малогабаритной мебели, трёхногие табуреты-лепестки, тонкие торшеры, низкие журнальные столики, складные диваны, гибрид шкаф-кровать. Вместо кисии плюша — алюминий и пластмасса. Иногда почти буквально воспроизводилась импровизационная эстетика быта времён Гражданской войны, книжные полки из некрашенных досок и кирпичей.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 Чувствовалось какое-то несоответствие капитанского вида и запаха остатком цветочных витражей в узких окнах нашей лестницы, побитой потолочной лепнини, кованой решетки лифта, с которой сорвали, разумеется, все украшения, но сама она, узорчатая, осталась. Кольсонные тесемки полковника Пешехонова на паркете, дикий мат Варягиного отца под гулким высоким сводом парадного в стиле модерн.